Глава 52. После ареста. В дни Карла I государственные преступники были не такой редкостью, как в наши дни. У лорда был свой список, свой список был и у Страффорда, этого высокородного дворянина, ставшего жестоким орудием тирана и окончившего свои дни также государственным преступником, самым выдающимся из всех. Когда человека по доносу отправляли в Тауэр, это никого не удивляло. Такие происшествия вызывали не больше шума, чем в наше время поимка какого-нибудь бандита. Арест Генри Голспера был воспринят как одно из таких обычных явлений. Его освобождение и побег были несколько более необычным происшествием. Но и это только первое время вызывало интерес и служило пищей для разговоров в округе. Очень немногие были осведомлены, каким образом удалось спастись арестованному и как вышло, что толпа бунтовщиков по выражению приверженцев короля Так в своё время собралась у корчевни Роза и Корона. Никто не имел понятия, куда скрылся беглец. Предполагали, что он бежал в Лондон. Этот огромный город, в котором можно было затеряться как в пустыне, был наиболее безопасным убежищем для всех недовольных королевской властью и числящихся на подозрениях. Капитан Кирасиров принял все меры, чтобы помешать распространиться слухом об этом злосчастном происшествии. Он не сообщил своему начальству ни о аресте, ни о побеге Голцпера, и нарушил свой долг, оставив это дело без расследования. Он всё ещё питал надежду поймать беглеца и с этой целью использовал Тайнер все средства, бывшие в его распоряжении. Он разослал во все концы секретных агентов, и ни одно письмо, ни одно сообщение не могло проникнуть в усадьбу сэра Монмадюка Уэда без того, чтобы капитан Скерти не ознакомился с его содержанием. В последнее время его положение в доме, где он квартировал, могло показаться неестественным. У него установились тесные отношения с семьёй хозяина, однако можно было усомниться, насколько эти отношения были искренними. Как с той, так и с другой стороны. С первого дня своего пребывания под кровлей сэра Мармадюка, сэр Те держал своих солдат в такой строгости, что они даже втихомолку возмущались им. Но капитанский сэр Те был командир, с которым не приходилось шутить. И его почтенённые знали это. За малейший проступок или нарушение порядка в усадьбе хозяевам приносились извинения, и можно было подумать, что отряд королевских кирасиров был прислан в Бэлострат не на постой, а в качестве почётной стражи в знак уважения к его владельцу. Эта деликатность внимания по отношению к сэру Мармодюку проистекали от тёпней из рыцарских чувств или врождённой учтивости. По единственно из желания завоевать его дочь. Скерти поставил себе целью завладеть её рукой и сердцем. Он жаждал завоевать сердце Мэрион, потому что любил её со всей страстью своей пламенной, сильной, хотя и заблудшей души, и вместе с тем он мечтал получить её руку, потому что его привлекало её богатство. Ибо Мэрион была наследницей великолепного поместья. Это было отдельное владение, независимое от усадьбы Белстра. Оно обеспечивало Мэрион первое место в графстве, и это-то и побуждало Скерти добиваться ее руки. Он твердо решил, что даже если ему не удастся завоевать сердце Мэрион Уэд, она все равно будет его женой. И если он не добьется этого честным путем, он не постесняется пустить в ход другие средства, используя для этой цели страшный секрет, в который он проник тайком. Жизнь сэра Мармадюка зависела от одного его слова. Она была всецело в его власти. Всё равно как если бы сэр Мармадюк стоял перед судом Звёздной палаты, где десятки свидетелей готовы были подтвердить его измену. Одного слова Скэрти было достаточно, чтобы заставить сэра Мармадюка предстать перед этим страшным судилищем. И он знал это. Стоило ему только мигнуть своим солдатам, и хозяин его превратится в узника. Он не думал, что ему придётся когда-нибудь довести дело до такой крайности. Он полагался на свои чары и на свой успех у прекрасного пола. Человек, которого он первое время считал своим соперником, теперь исчез из глаз Мэрион, и она, по-видимому, и не вспоминала о нём. Скэрти всё больше и больше убеждался, что между Мэрион и Голдсперером никогда не было никаких нежных отношений. Разве не могла она подарить ему перчатку из любезности, ну, благодарность за какую-нибудь услугу? Такие сувениры на шляпах и на шлемах вовсе не всегда знаменовали собой чувства, а то, что знакомство Мэрион с Голдспером состоялось совсем недавно, еще больше укрепляло с Керти в его убеждении. Женщины в те дни принимали деятельное участие в политике. Разве не женщина была причиной войны с Испанией и интервенцией во Фландрии? Женщина привела к искусственному союзу с Францией, и теперь та же женщина правила Англии. Мэрион Уэтт была именно такая женщина. которая способна была вершить государственные дела. Её политические убеждения не были тайной для офицера-реалиста. Она нередко высмеивала его взгляды, и он не сомневался в том, что она сочувствует республиканцам. Быть может, именно на этой почве и возникли её отношения с Голцпером. Если бы в тот знаменательный день, когда Голцпер спасся, Скерти имел возможность наблюдать за Мэрием, вряд ли он пребывал бы теперь в этой счастливой уверенности. На её лице, когда она подбежав, как, ну, увидела своего возлюбленного, связанного под конвоем солдат, каждый прочёл бы мучительную тревогу, волнение и горе, свидетельствующие о её чувствах. Если бы Скерти видел отчаяние, которому она предавалась до тех пор, пока не услышала слов гонца, сообщавшего о побеге узника, если бы он увидел, какой радостью озарилось её лицо, он понял бы, что Мэрион беззаветно любит Голцпера. Но как ни велика была его досада, что Голсперу скользнул из его рук, Скерти утешал себя тем, что так или иначе он отделался от своего соперника. Теперь он может быть спокоен. Голспер не перешагнёт порога усадьбы сэра Мармодюка. И он, Скерти, может без помехи идти к своей цели, добиваться руки и сердца его дочери. Между тем сэр Мармодюк и его семья по-прежнему проявляли по отношению к своим непрошеным гостям учтивую любезность. Хотя всякий наблюдательный человек, хорошо разбирающийся в людских взаимоотношениях, безусловно, заметил бы, что эта любезность вынужденная. Сэр Мормадиюк руководствовался в своём поведении сознанием опасности, грозившей ему как участнику тайного заговора. Арест Голдсбера служил достаточным основанием для таких опасений. Ему было чрезвычайно тягостно поддерживать какие бы то ни было отношения со Скэрти. Но осторожность и вместе с тем надежда, что События могут принять более благоприятный оборот. Заставляли его быть терпеливым. Короля вынудили издать указ не об избрании нового парламента, но о созыве старого. На этом были сосредоточены надежды и ожидания той партии, к которой недавно присоединился сэр Мормодюк. У Мэрион также были все основания не доверять Скерту, но она заставляла себя быть с ним, любезной из любви к отцу. Она смутно чувствовала, что над ним нависла угроза, хотя она ничего не знала о тайном собрании. Сэр Мормодиук, не желая понапрасну пугать дочь, ничего не рассказал ей об этом. Он просто попросил её держаться с незваными гостями, как подобает любезной хозяйке дома. И Мэрион, смирив свою высокомерие, покорно подчинилась его требованию. У Скерти не было никаких причин обижаться на невнимательность хозяйской дочери. Наоборот, Она держала себя с ним так приветливо, что он даже склонен был делать из этого весьма лестные для себя выводы. Так в течение нескольких первых недель пребывания сэр Керти в Белстроде жизнь в Усадьбе текла спокойно, пока одно событие не повлекло за собой некоторых серьёзных перемен. Сэр Фредерик Дэйрл, владелец поместья Фулмер, разослал приглашения на праздник, программу которого входила соколиная охота. Вместе с семьёй сэра Мармадюка Были приглашены и его гости, капитан Скерти и корнет Стабс.